Глава 9. Каспар позвонил адвокату, тот попросил его приехать к нему, но что он мог ему сказать? От него теперь было мало толку. Он мучительно переживал уход Зигрун, то, что она исчезла из его жизни и обрекла его на одиночество, что она сделала то, что и должна была сделать, что он сам желал ей поскорее повзрослеть и обрести свободу, и вот теперь сбылось и то, и другое что его печаль была закономерная, и на излечение от нее потребуется время, и что печалиться ему надо было лишь о себе, а не о ней. Адвоката вся эта лирика не интересовала. Он хотел знать все, что знал Каспар, и тот рассказал ему, что услышал от Зигрун, о Тима. Адвокат обещал не упоминать Зигрун в разговоре с прокурором. Аксель с другими сообщниками из окружения Тима уже, вероятно, попал в поле зрения полиции, «Адвокат ограничится предположением, что при обыске на квартире у Акселя будет обнаружен пистолет, из которого были застрелены два человека. Источник этих сведений он раскрывать не обязан». Так все и произошло. На следующий день вечером адвокат узнал об успешном обыске на квартире у Акселя и сообщил об этом Каспару. Тот с облегчением вздохнул. Аксель был обезврежен, и Зигрун больше не несла ответственности за возможное дальнейшее убийство». Если ее имя до сих пор нигде не упоминалось, значит, оно и не будет упоминаться. И Зигрун, если захочет, может со спокойной совестью пойти к прокурору. Эта мысль тоже принесла Каспару облегчение. Но это облегчение было лишним подтверждением того, что она ушла. Прежде чем он решился выполнить просьбу Зигрун и позвонить Свене, та сама явилась к нему. Ирмтраут сказала ей, что Зигрун теперь живет не у нее, а у Каспара, И она, не застав его дома, пришла после обеда к нему в магазин. Он повел ее к себе домой. Еще в парке она пристала к нему с расспросами, где она, что она делает, у нее все в порядке. Когда он ответил, что не знает, она пришла в ярость. Почему ты ее выгнал? Что ты с ней сделал? Эти вопросы разозлили Каспара, ему стоило немалых усилий, чтобы не потерять самообладание. Сев с ней на скамейку, он начал рассказывать. Свинья слушала, комкая в руках носовой платок. «Этого мы и боялись, что эти автономы ее до добра не доведут». «Да, без насилия не обойтись. Оно необходимо, чтобы Германия проснулась», — говорит бьорн «Но не эти детские глупости, а революция. А пока нужно запастись терпением. Он ведь все это объяснял, Зигрун». «Почему Зигрун вдруг решила уйти от вас и приехала в Берлин?» Когда Зигрун была маленькой, они с бьорном были не разлей вода. А когда она подросла и захотела идти своей дорогой, он не смог с этим смириться». Она рассмеялась. «Если бы все получилось так, как мы мечтали, чтобы она вышла замуж и поселилась со своим мужем в соседней усадьбе, я думаю, бьорн взбесился бы от ревности». Она беспомощно взмахнула рукой. «Что я могла сделать?» Зигрун говорила, что ты чуть ли не молишься на бьорна и в то же время презираешь его или просто боишься его. Зигрун сама нас презирала. Это твоя работа. Ты ей внушил, что мы необразованные, что нам не нужны ни книги, ни музыка. Ты скажешь пианино, это, мол, было всего лишь пианино, но оно пришло к ней не от нас, а от тебя, извне, и это все испортило. Каспар хотел возразить ей, но, может, она была права, Он не стал говорить ей ни о Гансе Франке с его Шопеном в Краковском замке, ни о том, что Зигрун провела с ним в общей сложности считанные недели. Пианино стало для Зигрун особым ее собственным миром, не имевшим никакого отношения к национал-поселенческому миру ее родителей. «Нет, я не презираю бьорна и не молюсь на него, и не боюсь его». Она рассмеялась. «Ты спросишь, а что же это тогда? Без него я...» «Я была бы бездомной алкоголичкой и наркоманкой, и лучше не думать о том, чем бы я зарабатывала себе на жизнь, и это была бы короткая жизнь. Меня уже давно не было в живых, я обязана Бьерну жизнью, и я уже говорила тебе, я могу на него положиться, я доверяю ему. Ты, наверное, думаешь, своей жизни ты обязана и Вайзе, и его жене, а ты, несмотря на это, вообще не хочешь с ними иметь дело». «Рождение, родители, дети — это совсем другое, хотя кому я это говорю? Твоя жена, моя мать, знала это лучше, чем кто-либо другой. А не могло у Зигрун возникнуть чувство, что бьорн тебе ближе, чем она? Не знаю». Каспару было трудно в это поверить. Может, она не хотела этого знать? Ирме Вайзе муж был ближе, чем дочь, и Свеня, конечно же, не хотела быть такой же матерью а прозвучавшего в его вопросе упрёка ей принимать не хотелось. Он не должен был спрашивать её об этом. Вечером, накануне своего ухода, Зигрун говорила о тебе. «Она желает тебе добра». Каспар посмотрел на свеню но по её лицу было не понять, рада ли она слышать это или нет. «Если ты что-нибудь о ней услышишь, позвонишь мне, а я тебе». Она покачала головой. «Не думаю, что я о ней что-нибудь услышу». «Но если все-таки когда-нибудь...» — он на секунду задумался, говорит ли ей о просьбе Зигрун. С тех пор, как он познакомился со свиньей, она чаще была с ним осторожной и неприступной, но несколько раз между ними возникали почти доверительные отношения. Он не знал, есть ли у него шанс достучаться до нее. Он рабел перед ней. «Я был бы рад как-нибудь еще раз повидаться с тобой», — собрался он, наконец, с духом. «Мы оба любим Зигрун, нам обоим ее не хватает. Кстати, ты не могла бы прислать мне ее фото? Я не фотографирую, и у меня нет ни одного ее снимка». Свинья открыла сумку, достала портмоне и вынула из него фото Зигрун в том возрасте, когда каспер впервые ее увидел. Она стояла на скале в праздничном платье, похожем на дирндль. Ветер трепал ее волосы и платье. Она смеялась. «Можешь оставить себе». Свеня встала. «Ну, я пойду».